когда видишь, как гибнет твой народ, и ничего не можешь сделать. Не буду грузить тебя подробностями. Через пару десятков лет мы стали объектом социальной помощи. Прежнюю жизнь мы уже не могли себе вернуть, а другой жизни не были научены. Примерно в то время, когда ты родился, правительство снова озаботилось нашей участью и понастроило для нас коробок, дома. Для хвалюнаак, естественное дело, они живут в ящиках. Когда им надо ехать, они садятся в ящики на колесах. Едят они в общественных ящиках, и в собаке живут в ящиках, и все жилые ящики обнесены дополнительными ящиками, стенами и заборами. Это была и их жизнь, а не наша. Но вот и мы теперь живем в ящиках. А к чему ведет утрата самоуважения? К алкоголю, наркотикам и самоубийству. Но вы как-то боролись за свои права, тихо спросил Эновик. Все, и я, и твой отец тоже. Тридцать лет борьбы за восстановление в правах. Твой отец, в конце концов, не выдержал, сломался. Вот с 1999 года у нас собственное автономное государство, Нунавуд. Никто нас больше не учит жить, никто не переселяет. Но наша коренная жизнь безвозвратно утрачена. Значит, надо искать новую. Ты прав. Что толку в жалобах? Мы всегда были свободными кочевниками, но имели представление об ограниченной территории и не лезли на чужую землю. Еще несколько десятилетий назад мы не знали другой организационные формы, кроме свободных семейных союзов. Мы не терпели ни вождей, ни начальников, а теперь один эскимос распоряжается другим эскимосом, как это принято в современных государствах. Раньше мы не знали собственности, теперь мы как все. Мы воскрешаем традиции, некоторые заводят ездовых собак, снова учатся строить иглу и разжигать огонь кремнем. Это хорошо, но время мы этим не удержим. И я тебе хочу сказать, мальчик, что я не испытываю никакого недовольства. Мир движется. Сегодня мы кочуем по интернету, охотимся там и собираем информацию. Мы странствуем по всему миру. На нашей земле все еще умирает много людей. Мы пока не заживили свою травму. На это нужно время. И надежды живых не надо приносить в жертву мертвым. Как ты считаешь? Энвик смотрел, как солнце прикасается к краешкам горизонта. Ты прав, сказал он. И потом, следуя импульсу, Энвик рассказал Экизаку все, что они выявили в шато, над чем работает штаб и какие предположения они вынесли насчет чужого разума в море. Все это вырвалось из него невзначай. Он знал, что нарушает суровый запрет Ли, но ему было уже все равно. Он досыто намолчался за свою жизнь, а Экизак был последним, кто остался от его семьи. Дядя не перебивал его. «Может, тебе послушать совет шамана?» спросил он наконец. «Нет, я не верю в шаманов». «Да кто же ему верит?» «Но эту проблему вам не разрешить средствами науки, мальчик. Шаман сказал бы тебе, что вы имеете дело с духами, духами одушевленного мира, которые вселяются в существ. Хвалюнак начали уничтожать жизнь. Они восстановили против себя духов, морскую богиню Седну. Кто бы ни были эти твои существа в море, вы ничего не добьетесь» если попытаетесь выступить против них, а как надо. Отнеситесь к ним как к части себя. Каждый для другого инопланетянин на этой якобы понятной планете. Войдите с ними в контакт. Как ты вошел в контакт с чужим тебе народом? Разве плохо, когда все снова срастается? Это не люди, Иджи. Об этом и речи нет, но они часть того же мира. Как твои руки и ноги части одного и того же тела. Битву за господство не выиграть. У битв не бывает ничего, кроме жертв. Кого же интересует, сколько живых существ делят между собой землю и кто кого разумнее? Научись понимать их, а не сражаться с ними. Звучит, как христианская доктрина. Левая щека, правая щека нет, — хмыкнул Экезак. Это совет шамана. У нас ведь все еще есть шаманы, но мы это не афишируем. Какой же шаман мне... Эндрих поднял брови. «Уж не ты ли?» Экизак пожал плечами и улыбнулся. «Кто-то же должен заботиться о духовном состоянии. Смотри-ка!» К останкам разделанной туши кита подошел крупный белый медведь и распугал птиц. Они летали вокруг и рассаживались на льду на почтительном расстоянии. Один буревестник то и дело кидался на захватчика сверху. Медведь не обращал на него внимания. Он был далеко от лагеря, и вахтиному не нужно было поднимать тревогу, Но тот все же поднял ружье и внимательно следил за происходящим. — Нанук, — сказал Экизак, — у него отличный нюх.